Святой Николай Сербский Кассиана Повесть о христианской любви Видение теплым весенним днем накануне Пасхи три открытых фиакра ехали из Сараева в монастырь Милешева. Путниками были знатные сербы из Сараева, давшие во время Первой мировой войны обед Богу в случае победы Сербии над Австрией поехать в этот монастырь, и там, над гробом святого Саввы, принести благодарность Господу. Это были люди знатные и уважаемые, которые с приходом сербского войска в Сараево были освобождены из тюрьмы, пережив многие сотни своих православных братьев из Боснии, закончивших жизнь страданием и мученичеством за свою веру и свободу. Всего их было двенадцать, а среди них – Четыре женщины. Мы не будем называть всех, кроме трех самых известных. Одним из них был Павле Сарайлия, сын знаменитого Йова Сарайлии, торговца шелками и тканями. Вторым — доктор Петр Сумрак, старый сараевский врач. А третьим — Марка Кнежев. Государственный служащий и благотворитель. Путь был долгим и утомительным. Им еще предстояло провести два дня в дороге, ночуя в монастырских гостиницах, и лишь только на третий день, к вечеру, достигнуть монастыря Милешева. К вечеру второго дня приехали они в городок Прибой и отправились в ближайший монастырь Банья, в гостиницу. В непосредственной близости от этого монастыря, за дужбиной сербского короля Уруша, XVIII век, находится горячий источник с лечебной водой. Путники помолились Богу в храме, искупались в чудотворном источнике и в добром расположении духа начали, вернее, продолжили свой разговор. Когда упомянутая троица устроилась за одним столом, Павли Сарайли сказал, «Господа, я должен открыть вам одну тайну до того момента, как мы приедем в Мелешево. У нас всех одна цель в этом паломничестве — исполнить обед, данный во время пережитых в эту войну ужасов и принести благодарность Господу Богу за дарованную нам свободу, но у меня... Есть еще особое дело, которое завещал мне исполнить мой покойный отец. Всем вам, как и всему сараеву, известно имя монахни Кассианны, иначе прозванной Горбатой Юлией. Отец мой, который был близким другом ее отца, оставил мне эту рукопись о Горбатой Юлии, и перед смертью завещал, чтобы я, когда будет на то возможность, отвез ее в монастырь Мелешева и там присоединил к некоему писанию отца Калистрата, духовника нашего дома. — Косну отходить еще рано. Если хотите, я прочту вам рукопись моего отца. — Хотим, хотим, — ответили остальные.